Հայացք, ծովինար գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում, արցախն է ու արցախցին։ Այսոր ադրբեջենի կողմից կազմակերված ճարթերի զոհերի հիշատակի եւ բրնագաղթաց հայ բնակչության իրավունքների պաշպանության որ 95 տարի առաջ փետրվարի 27-ից 29-ը Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում վայրենաբար սպանել խոշտանգել են հայերին ազգային ազատագրական պայքարի ելած արցախցիներis ահաբեկելու համար Հանրային ստուդիայում հյուրընկալվել է լեզվաբանների միության նախագահ Սարասար Սարյանը բարոձենս շնորհակալեմ համար եսերեմ Արոն Սարյան Արցախը խաղաղ զևով պայքարում էր Հայաստանին վերամիավորվելու համար։ Մեծ լրացնելու ահաբեկելու առաջին փորձը եղել է փետրվարի 22-ին, երբ հազարավոր աղդամցիններ հարձակվեցին ասկերանի վրա։ Այստեղ Զենքի ուժով կանգնեցվեց նրանց յերթը, որը պիտի ավարտվեր Ստեփանակերտում։ Այնինչ հաջողվեց անել ասկերանուն ընդամենը մի քանի Анс Петрвари 27-ин Арин Сумгаит кхагакум. Инчун тарвэц һэн Сумгаитը? Нերэгամիդ քնիկ եսեմ մտկերեի вопрос стоит, почему Сумгаит, они выбрали самое такое незащённое такое звено, когда поняли, что армяне защищаются, армяне Арцаха Армяне Арцахը просто так не сдадутся, и они уже стали выбирать какие-то слабые звенья вот в этом регионе а это был сумгаит очень одаленный город прибрежный очень был далеко стоящий от самого баку это одна из причин но самая главная причина им нужно было сломить волю арцагцев поэтому сумгаити они имели дело с гражданским населением по ихней версии мы должны были сломаться но получилось наоборот арцагский народ еще более укрепился А если взять по большому счету, планировалась по всему Азербайджану этническая чистка. Но это было началом ихнего конца, потому что после этого пошла самоорганизация армянского народа. Я это явление называю вакуумом, потому что Кура-Араксинская низменность была вся заселена армянами. Начиная с XIX века нас выдавливали, и вот-вот здесь, в Степанакет, Карабах, Арцах, Нагорный Карабах, вот здесь уже образовался вакуум, дальше некуда. Бакумек, երբ տեղե ունեցավ Սումգայիթը, այստեղ մենք ջարդերի մասին իմացանք մեխանի օրանց մի այն։ Այդ ամենը գախնի էր փախում։ Բաքվում ի՞նչ էին պատմում։ Именно в дни Сумгаита, в феврале я был ещё на пятом курсе института в Йошкарле. Я прилетел в Баку в июне. И я увидел то состояние, которое всегда я вспоминаю. Бакинские հայերենիք ի որոք ինչ-որ աստիճանի նրանք դա ազդեց հոկով։ И начали говорить еще о том, что зачем мы должны уезжать, а в то же время страх, как перед удавом. Жартыриц Мазапурц апостанга товар Большое количество Сумгаицев приехало Степанакерт. Раббес, Мы не делили по городам, скажем, Баку, Кирвабад, сумгаит Мы можем так визуально сказать. Первая волна – большой поток был и сумгаита Но вторая волна бакинцев стала намного больше, чем Сумгаидских. В тот период еще советская власть, они играли в свои игры. Многим Сумгаицам, особенно, которые семьи погибших, кого убили, били они. Выдали квартиры в Баку. Да, да, да, да, да, ну да, вы знаете характер армян, мы строители социализма, наивность на армян. Многие согласились вернуться и получить квартиру в Баку. В Баку Наши они все получили. Но в Сумгаите опять же на первых волнах поехали. Кто-то остался, кто-то стал вещи вывозить уже. Но тенденция то, что надо Баку покинуть азербайджавець покинуть, уже началась в Ունեցավ վալներ 1988 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ որքան էր հայերի թիվը Սումգայեթում եւ ջարդերից հետո քանի հազարը վերադարձավ Արցախ Մագու одно заявить что уже карабахское движение потом в Баку բաքինские pogromy в Карабах зашло более 100.000 беженцев из Азербайджана Другой вопрос, что они зашли и вышли. Несколько проблем. Во-первых, после Карабахского движения началась война. После правоотложения нагорно Карабахской Республики в 1991 году Азербайджан уже напал на Карабах, на НКР. Народ, переживший резню... И увидевши такую ситуацию, они стали уже вывозить своих детей. Но не все. Мы когда говорим уже о боевых действиях, о погибших, о героях Арцарской войны, очень много беженцев. Это были группы, в вреж группы, помню прекрасно, командир Юра, они прекрасно себя проявили и отомстили в какой-то степени. Хотя это не присуще армянскому менталитету мстить, мы просто защитили. Родину. Мимо Савантанников, Харацав, Канивор, Ярашхавор, Вашчер, Тангучуна. Да. Այլ պատճառներ չկային։ Были вопросы языкового барьера, когда вот приняли закон о языке. Լեզվի խոչընդոտը այնքան էլ մեծ դեր չի խաղացել։ Սկզբնական շրջանում սումգայցիների փախստականների համար տներ կառուցեցին, ապահովեցին բնակարանով։ Գուցե աշխատանք չգտան, գուցե ցանկանում էին անպայման Ստեփանակերտում քաղաքային բնակավայրերում բնակվել, իսկ Тогдашние еще советские власти, плюс еще тогда был комитет Крунг, совет директоров. То, что они вопросу беженцев относились очень серьезно, это факт. Стали строить финские дома в районе Арминавана, а обувные фабрики. Это все было. Да, участки стали давать. И вот именно наша инициативная группа тогда организовалась. Мы помогали местным советским тогда еще властям в благоустройстве вот беженцев. Ваши жития их разместили. Очень хорошо приняли. Просто именно военные действия вызвали вот очередной поток отсюда. Но это касается не всех. Поэтому где-то уже во время войны все-таки беженцев, даже после войны, более 30 тысяч беженцев было в Карабахе. Потом а. начались социальные проблемы. Опять же, у нас был поток. А это не только карабахцы, да, и местные. Когда мы говорим о беженцах, когда мы говорим о карабахском движении, надо всегда помнить, что карабахское движение не в 87-88 году началось. И всегда Карабах боролся, всегда Карабах пытался быть частью Армении. На сегодняшний день ситуация, она такая, что вот мы не то, что констатируем мы видим по результатам наших митингов, что в Арцахе проживают более 120 тысяч населения. И это после той очень тяжелой войны. Я ее не называю проигрышной, потому что наш солдат не проиграл. А то, что население сейчас достигло 120 тысяч, это феномен в том плане, что сработало еще какой-то механизм внутреннего такого состояния Арцакца, что надо жить на родине. И я очень надеюсь на это. Вот это надо тенденцию продолжить. Как будет разблокирована дорога, как будут определенные политические дивиденды у нас, бывшие карабахцы, по крайней мере, должны постепенно возвращаться на родину. Сумгайтиц ми, Кани, Антоник, Шарунакуме, Апрел, Петхамас, там некачественное было строительство, потом с помощью президента, который дал указание, отремонтировали, и беженцы согласились заселиться. Ну, маленьким опозданием некоторые дома уже были заняты другими людьми. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, да, попытки были расселения обширитий. Начались какие-то строительства, ремонты этих обширитий. Хоть с опозданием, но были попытки. Первая волна была остановлена тем, что война началась. Но я думаю, сейчас ясно, какая ситуация, блокада. Вы видите, какое строительство. Я думаю, как только мы преодолеем вот эти внешние препоны Строительство очень мощно будет идти. Все расселятся, по своим дома. Вопрос в политическом. Наши политические деятели, наш народ должен быть настолько активен, чтобы помочь нашим политическим деятелям нас вытащить из этой геополитической проигрышной ситуации, когда Карабах почему-то оказался ничей. Сейчас новая ситуация, сейчас у нас появились насильственно перемещенные лица из Гадрута, Шуши, Мадакевских, Аскеранского района, Кашатага. Лично наша организация зарегистрировала почти всех тех, кто проживает в Карабахе. То есть мы их тоже взяли на наш баланс и предъявили наше как бы требование правительству, национальному собранию, что надо принять внутренний закон о внутренних переселенцах. Дело в том, что международное сообщество никогда не будет обращать внимание на наши проблемы, если у нас внутри не будет на это обращено внимание. Это также касалось свое время беженцев из Азербайджана. Очень поздно приняли законы о беженцах. Поэтому одна из причин, почему у нас нет международного статуса. Насколько нам известно, вот до блокады стали уже разрабатывать закон о насильственных перемещенных. И почему-то, ну почему-то ясно, почему это остановилось. Это очень важно внутри надо принять, начать заботиться о внутренних перемещенных лицах. Настолько, по крайней мере, закон должен был принят, чтобы мы дальше смогли обращаться к международному сообществу. А международное сообщество – это тоже немножко сложный вопрос, в плане того, что по-любому та же Минская группа начнет работать. Мы должны иметь не только количество, но и закон. Да, хочу сказать, что ворпез, ворпез, пастаканеры имеются на хага и дзайна, влыселили арцаху. Принятие закона помогло бы нам более, э, да, и более, да, более обоснованно представить mm -hmm. эту проблему. Спасибо за этот вопрос, я бы его расширил немножко. То, что касается Азербайджана, в свое время неправительственный сектор, мы пытались напрямую контактировать с Азербайджаном, но они отказывались от этого. Они в этом случае нас считали частью Армении. Они через армянский неправительственный сектор готовы были с нами сотрудничать, но не напрямую. Насколько я понял сейчас, вопрос опять стоит таким образом, что Арцах должен непосредственно вести переговоры с Азербайджаном. В каком-то смысле это отвечает нашим прежним задачам. Но в то же время Армения всегда должна быть у нас за спиной. И в вопросе, вот опять же, если вернемся к беженцам, вопрос статуса беженцев был напрямую связан с вопросом признания нашей республики Арцах. Не получилось с беженцами вот так. Я думаю, вопрос беженцев будет краугольным камнем будущих переговорных процессов. И именно этот вопрос позволит сохранить Карабах армянский. Нету никаких особых льгот Другой вопрос, у нас почти 80 семей продолжают получать компенсацию за проживание на квартирах. Это начали давать недавно, до войны. Тесек Адербайджанец, кани пахстакан унен. Как же жаманак, дзерк Арциков, ерб айт мартик ունեցածքի գույքի փոխատուցում ստանալ փոխատուցում ստանալ ողործածի համար Աпредиլյոնը работа была проделана до войны ещё дружественной организации в Армении Беժանսկի 엘레노라 у нее тоже союз биржинских организаций, она тоже в свое время инициировала и письма, и подсчеты потерянного оставленного имущества. Определенная сумма уже есть. Тогда сам все, все это было почитано, у нас были люди, они сейчас, правда, уже их нет, которые тоже писали письма по поводу оставленных своих вкладов в Азербайджане. Были такие, но у нас не получалось, наверное, из-за непризнанности и какие-то другие, может быть, субъективно-объективные проблемы. Я говорю о том, что у нас не было статуса и до сих пор нету международного статуса. Сейчас практически мы ту же работу делаем. Сейчас, правда, наш статус увеличился, то есть у нас есть беженцы, которые, как бы мы их называем войны беженцы, но имеется беженцы из Азербайджана и насильственно перемещенные лица из Гадрута, из Шуши, то есть те же беженцы. И сейчас уже напрашивается третий статус. Наверное, надо будет еще mm. вопрос поднимать, статуса блокадника. Закон надо будет принимать уже. Батька на Марна Это я первый раз озвучиваю пока. Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. Все-таки вот эта ситуация еще раз нас объединила. Сейчас немножко другой дух, другое состояние. Бакфум Адербайджанцы нэри апрелек. Айсор хонаравурэ хайэри у Адербайджанцы нэри хамакет сучуна ми петутян Адербайджаним мэч. А лев кэрцэра мэз артэн ирка акацинэрне У нас нету, вот после всего, что произошло, ненависти к нашему соседнему народу нету. Когда сейчас вопрос стоит о переговорах, таких возмущений нет. Люди понимают, что да, переговорный процессу должен быть. Другой вопрос, мы должны быть соседями, но не жить внутри. У нас этот опыт не удался жить смешанно. Азербайджан в какой-то степени в свое время их анти... Армянская пропаганда постепенно спрыскивалась, мы это помним, живя в Азербайджане, что вон армяне. Айсор втангвадзе Арцахум опрохнелись физикакангой, цюна герку Амсиц Авеле Шаджапакман мячинг Адербайджанин на патака Арцаха хаятапелне. Все, что сейчас происходит, оно идет в рамках того, что народ сейчас начинает опять брать, как говорится, власть в свои руки։ Не в восемь восьмом, роль народа сейчас повышается։ В этой тяжелой ситуации уже какие-то отдельные личности группировки не могут всю ответственность, как раньше, взять на себя, провалить, в какой-то степени провалить. Не было беспилотников. А что такое беспилотников? Не было у нас именно того вооружения, которое могло бы противостоять такому глубокому проникновению противника в тыл нашей Родины. Сейчас мы об этом говорим, кстати, вернуть дух 88-го. Мы идем по ступеням возвращения Духа 88 -го. Поэтому и властям, и инициаторам каких-то, может быть, общественных организаций, партий, нужно идти вместе с народом. Нужно работать с народом. Надо привлечь, привлекать народ политическим вопросам. Тоже вопрос переговоров. Каждый вопрос обсудить с народом, потом выставить его. Бася, к артсууме к дарвуме? Э... Ишканутиян нерсум неркин хморумнерен антанум. Инчо жуховыртин анхангистационуме? Вот именно этот вопрос, что люди волнуются и высказывают свое мнение через митинги, через выступления в интернете, говорит о том, что мы готовы разделить эту ответственность вместе с властями. Имеется в виду институт, властей они выходят или будут выходить поэтому разговор идет о том об институте власти мы все осознаем что если мы сейчас совершим неправильные поступки мы потеряем то что мы создали Начиная с 88-го, в 91-м году, когда провозгласили нашу Нагорно-Карабахскую республику, мы тогда можем потерять этот механизм, и наш противник не позволит нам переориентироваться, создать что-то новое. Поэтому нам надо быть очень осторожным. Когда мы говорим о недоверии к властям, надо всегда иметь в виду, что сам институт властей, парламент, президентскую форму правления мы даже сохранить и население готово энергетика чувствуется надо работать с населением աբարտվեց հայաց քաղութաշարի հերթական 2023 թվականի փետրվարի 28-ի ծուգարկումը իշեցնեմ զրուցակիցս սարասար սարյաններ